Глава 27. Алан. Злость неумолимо подбирается к нервным окончаниям, заставляя кулаки сжаться. Ублюдок. Это был его план? Вынудить меня притащить сюда Ярославу и как следует над ней поиздеваться? Хотя о чём я? Целью, разумеется, является не она, а я. С Артёмом или Сойкой, как зовут его в нашей компании, я знаком лет пять, уже не вспомню через кого. Он старший сын владельца сети автосалонов, разорившегося около года назад. Полагаю, это причина номер один, по которой из него в последнее время лезет дерьмо. Его желание непременно причислять себя к касте избранных стало расти прямо пропорционально тающему состоянию его семьи. О причине номер два тоже несложно догадаться. Артём долгое время имел виды на Женю, но она выбрала меня. Лёля как-то проболтался, что он её за глаза называет «продажной шалавой», за то, что якобы выбрала не любовь, а деньги. «Чего он ржёт-то?» — спрашивает Ярослава, от растерянности вновь переставая контролировать речь. «Не помню, чтобы что-то смешное ляпнуло». Не обращай на него внимания, сквозь зубы цыжу я, надеясь, что она будет пребывать в счастливом неведении того, какой мудак сидит с ней рядом. У Артёма случаются иногда припадки, Родился с отклонениями. Смех сойки становится ещё громче, и теперь походит на вой шакала. «Я убить его готов, вот только не знаю, как сделать это, не привлекая лишнего внимания». «Да забейте, друзья!» с фальшивой весёлостью встревает Лёлик. «Но смешинка в рот человеку попала. Что сделаешь? Кстати, Ярослава, а от твоего имени есть сокращённое?» «Есть!» напряжённо отвечает она, обнимая себя руками. «Яся!» Но я не люблю, когда меня так называют. Лучше Яс. «Яс», — повторяет Лёлик, — «прикольно звучит, так и буду тебя звать. Ну что, выпьем ещё шампанского за ваш приезд, Яс? Не знаю, как остальные, но я по Аллану очень скучал». «Да все скучали», — подаёт голос Богдан, который на время инцидента со смехом предпочёл делать вид, что занят разговором с Горликом. Я знаю, почему он это делал. Не любит неловких ситуаций, и вмешивается только, когда градус напряжения оказывается слишком высок. Самообладание постепенно возвращается ко мне. Ярослава вроде не поняла, что сойка над её простотой и отсутствием мультивалютной родословно смеялся, и лёлик к счастью, сумел вовремя всех отвлечь. «Пересядь на моё место», — говорю я, наклонившись к её волосам. «Для чего прошу? И так понятно, чтобы рядом с этим мудаком не сидела». Ярослава открывает рот, чтобы по обыкновению мне возразить, но потом закрывает и делает то, что говорю. Я намеренно задеваю локтем плечо Сойки, когда сажусь рядом, чтобы знал, что я о нём думаю. «А лёлик — это твоё настоящее имя?» — продолжает Ярослава, решившая поддержать беседу с лёликом. «Нет, так меня только они зовут, я Алексей». Ярослава, Лёлик, Богдана Горлик чокаются, и я вместе с ними — Чтобы отметить своё возвращение, выбрал Джин. «А вы все давно дружите?» «Сколько мы уже дружим, Дис?» Лёлик с готовностью поворачивается к Богдану. «С тобой с универа, это лет семь получается. С Максом со времён гонок, то есть года 4 С Соланом вообще со школы. Бро, помнишь, как Цербер Витальевна меня сигаретами спалила?» Я с улыбкой киваю. И правда, со школы знакомы. Лёлик сих пор не сильно изменился, разве что повыше стал. С инцидента с сигаретами и началась наша дружба. Он сидел рядом с кабинетом директора, белый как мило за предстоящего гнева отца, которого грозились вызвать на ковёр. Мне стало жалко щуплого перепуганного пацана, и я попросил мать как главного мецената школы выпросить для него помилование до первого замечания. Первое замечание в случае Лёлика наступило на той же неделе, но нашей дружбе это не помешало. «Расскажите, что за история?» восклицает заметно повеселевший от возможности влиться в компанию Ярослава. «И кто такая Цербер Витальевна?» Окончательно расслабившись, я делаю ещё один глоток. Всё, теперь я, наконец, чувствую, что оказался дома. Оказывается, очень по всем скучал. «Это какая-то новая категория порно?» – звучит слева приглушённый, насмешливый голос Сойки. «Просто лединки?» «После эпилированных хлопков потянула на экзотику?» Кровь с приливает к вискам, и рука сама грохает стаканом по столу, расплескивая джин. Взгляды всех устремляются на нас, но сейчас мне плевать. Я колено этого мудака по соседству и без того долго терпел. «Тебе есть что мне сказать, вижу?» — чеканю я в улыбающуюся рожу. «Пойдём на свежий воздух прогуляемся, чтобы никто нам не мешал».